над ним посмеяться. Выступил Миссалин. Он пытался опровергать Приска и вернуть в обычную колею разбушевавшийся Сенат. Неужели, начал Миссалин, он вынужден напоминать высокому собранию, которое так ревностно защищает свои права, что оно стоит перед созданием опасного прецедента, намереваясь вмешаться в компетенцию не менее высокой и вполне самостоятельной корпорации. Конституция не дает Сенату права рассматривать основания, по которым господа-жрецы могут выносить свои приговоры. Сената эти основания ни в коей мере не касаются. Хитроумные формальные юридические возражения, подобные тем, которые только что привел уважаемый сенатор Приск, может быть, и имели бы вес по отношению к светским судьям но они пусты лишены содержания, если дело касается коллегии 15, ибо она выносит свое решение, следуя воле богов и под их водительством. Решение коллегии 15 принимается навечно, оно не подлежит кассации, а сенаторам остается только на его основе вынести приговор».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 Страшилась любого прикосновения мужчины.